так Вот, Николай Иванович, это все лампы. Спасибо, Фуизула, но этого мало. <свист> пойдем, отец, пойдем. Что это? Что это за шум? Огни приближаются к нам. Николай Иванович, люди несут в больницу лампы. Много людей. Вот это подарок. Ну что ж, будем оперировать перекрашенными лампах. Идите. Здравствуйте, а -а -а. Николай Иванович. Здравствуйте, товарищ Хаким. Спасибо, что приехали. Я слушаю вас. Товарищ Хаким, нельзя ли переправить эту бумагу в наше посольство в Кабуле? Дело срочное, поэтому я решил обратиться к вам. Сегодня же отправлю. Ну, спасибо. Речь идет об одном больном. У него повреждены плетью и оба глаза. М -м, опять за фар. Да. Один глаз совсем не видит. В общем, ему могут помочь только в союзе, в специальной клинике. Об этом я и прошу. Все будет сделано. Чему вы улыбаетесь? Да, так, я ведь думал, что вы меня ругать будете, Николай Иванович. Ругать? и За что? ну За то, что мы плохо помогаем больнице. Вон душманы опоры взорвали. Оставили вас без света. Ой, дорогой мой, ведь это война. Извините. Извините, Николай Иванович. Извините. Тут Файзула. Говорит, что у него срочное дело. Я ему говорю, вы заняты, а он ругается. Пусть войдёт. Ну. Песала. Я ей говорю, не могу ждать. Она не пускает? а Поистине беседа с глухим. Раскалённая сковородка. Салам алейкум, Файзула. Садись, пожалуйста. Ну, что случилось? А то случилось, доктор что в мире много людей, которые делают злое раньше доброго. Успокойся, Файзула. Рассказывай все по порядку. Я все расскажу тебе, доктор. И ты послушай, Хаким. Час назад я был на базаре. Там ко мне подошел человек, незнакомый. Поздоровался и спрашивает. Ты больничный сторож Файзула? Я. А кто ты, незнакомец? Он усмехнулся и говорит, «Файзулан, Зафар приказывает тебе, сегодня, когда все уснут, открой дверь в больницу со стороны черного хода. Если не сделаешь этого, Зафар тебя разрубит на куски, и твою дочь и внучку мы тоже не пощадим». Товарищ Кагин. спокойно Спокойно, Николай Иванович. Продолжай, Файзула. Я говорю, моя дочь внучка далеко. И потому в безопасности. А он опять усмехнулся. Мы их везде достанем. Помни, Файзула, Зафар шутить не любит. Скажи, а больше он ничего не сказал? Ну, ну подумай, подумай, Файзула. Это очень важно. Вспомнил. Он сказал... После того, как откроешь дверь, распахни своё окно и зажги лампу. Так. Спасибо, Файзула. Да что благодаришь меня, Хаким? За то, что бесчестным поступком я не заморал свою совесть? Нет, я благодарю тебя за то, что ты не испугался бандитов. Мой отец еще говорил, кто приходит с хорошим, тот свободен от страха. Файзула, сделай все так, как сказал тебе этот душман. Что? Что ты говоришь, Хаким? Что он говорит, Николай Иванович? Сделай, Файзула, пусть они приходят. Я слышал крики, Зафар, выстрелы, потом все стихло. Я ждал их до рассвета. С больницы не вышел никто. Тяжелую весть ты принес, Садя ты скажешь, Кудус? Хозяин будет недоволен, Зафар. Я говорил тебе, пошли весь отряд и сам стань во главе. Ты не послушался моего совета, а теперь... Бронись голос, мой мудрый советчик. Помню, что из всех голосов самый громкий у осла. Не ссорьтесь, прошу вас. Не ссорьтесь, не надо. Да. А как Масхен? Масхен, как? Не выздоровел? Нет. Он умрет. Это Аллах знает, а мы не знаем. Это холера, Кудус. Ты видел когда-нибудь холеру? не А я видел. От нее нет спасения. У нас в отряде холера? Да. И в соседнем кишлаке тоже. Зафор! Зафор! Масхен умер. Пусть душа его попадет в рай. Возьми кого-нибудь себе в помощь и сожгите Масхена. Слушаюсь, Зафор. И все вещи его сожгите. Все! Не вздумай хоть что-нибудь взять себе. А то я тебя сожгу самого. Ты понял? Да, Зафар. Тупая. Нет, постой. Сади. Пойди с ним, проследи, чтоб все сделали как надо. Хорошо, Зафар. Идем. Да поможет на Аллах. Тяжелые настали дни, кудос. Не схожи дни между собой, Зафар. Не схожи. Все может измениться к лучшему. К лучшему. О. Слушай, Зафар, надо обратиться за помощью к русским врачам.